И был день четвертый, и навестил порядки боевые, горькими кострами дышавшие первые священник города, затаившегося с Галариона, пастырь духом нищих и разумом слабых, утешитель потерявших и потерянных, поводырь слепых и заблудших, и причиститель покорных. Прибыл он верхом на священной шарлаховой ламе, длиннобороды и почтенный в куреве Ладана Благословенного, под песнопение хора отроков юных, за ним следовавших. Скромные уборы его были аскетично белы, как снега севера, и чисты, как предрассветные туманы. И подносил он солдатам, походам утомленным, хлеб ароматный и вино молодое, в ключах ледяных охлажденное, и озарял двумя перстами их, благословением Бога своего. И рёк он полководцу, навстречу ему вышедшему так. «Узри же истинную власть, о уравнитель судеб! На коленях стоят люди твои, не пред мечом твоим, но перед словом праведным. Склонили головы горячие они не в страхе, но в благодарности». «Мне то в моем видении велелось свыше!» Сказал Господь Единый, «Явить Тебе, как милость безграничная Его к покорности взывает, как воля Его властна на земле!» И вот, ты видишь, в прощении и покаянии заключен Господь, но вездесущий и всесильный не желает, чтобы ты колено преклонял. Дела твои, Угодное провидению его. И в откровениях моих сказал он, что признает в тебе сына своего истинного, ежели град его возлюбленный ты одаришь милосердием и не тронешь ни святынь его, ни жителей. Дай мне ответ, и я, его наместник полномочный, возложу руки на чело твое» и помажу тебя семью елеями сакральными на оба царства, земное и небесное. И станут же отныне не кланяться тебе, но преклоняться, и живописцев холсты благословенные запомнят тебя в образе Спасителя нашего. Да вознесется имя твое выше всех других имен, И править будешь ты сердцами и тогда, когда огонь в груди твоей вдруг перестанет трепетать и биться. Ты богом быть хотел. Что ж, бог согласен быть тобою. Раздался громом полководца смех, и молвил он. Желанны и преисполнены бессмертия соблазном речи твои для уверовавших. Лесны они для несведущих мирян и прочих кротких. Но ядом, сладостью своей вино поскудящим, прыщут уста твои. И волчьей пастью оборачиваются, взгляни, кто на них сквозь хрустальную призму праведности тебе чуждой что ты пророчишь мне, что обещаешь. Навряд ли сможешь вновь все сказанное повторить. Из слов твоих вырос песчаный бархан, затмивший горизонты. Но из всего обилия песчинок едва ли несколько застряли в сите памяти моей. Пролились ливнем посулы твои, и можно сколь угодно долго переливать их из кувшина в амфору, Журчать они будут по-разному, но их объемности, журчание то, не изменит. Быть может, я прислушался бы к ним, коль не имел бы ничего. Так в нем ли тишине пещер отшельник? Но не позволит мне так поступить знание того, чем ты живешь и то, чему ты служишь. О боги! «Словно не тебя, священник, я вижу пред собой, но разом всех троих, что приходили раньше. Под белой мантией твоей соскобы блуда. Воспетая тобою чистота погибла в кельях, где дочери, безнравственные той, что оседлала барса, связали ее ремнями тугими и скромсали острыми ногтями. Свободы, птица, какую превозносишь ты в молитвах, Сложила крылья, и не поднять их боли, в вине дурманищем они утопли. И груз из златоалтарей и храмов ей на плечи рухнул, и вниз, ко дну, прочь от небес влечет. И кардинальских пауков твоих я не забыл. Их изгонял я неустанно из каждого захваченного города и рассекал клинком запутанные сети ими сотканные но липкую их паутину до сих пор счищаю с сапог. И вот стою теперь у их гнезда. Невинным агнцам, обогрённым кровью, кажется лама твоя. Взор её устремлён к облакам, но никогда не стать ей небесным грифоном неуловимым. В гордыне своей, почитая из многих лишь одного бога, ты оскорбляешь само небо, ибо... «Не для одного оно предназначено, а для множества. Поди же прочь! Твои речи полны ортодоксии и заставляют мой желудок вспомнить, что ел я на обед». Так и прогнал посла полководец. И воины его провожали священника насмешками, колками и плевками от вина приторного. И стали готовиться легионы к атаке. Ибо уверил, советший их в том, что не способны жители с Галариона изменить его решение. Но шел по дороге пыльный от мерцающих ворот с Галариона вечером пятого дня человек и просил он покорно встречи с полководцем богами коронованным, великим и воинствующим. И назвался он послом, потому исполнили прошение его. Был то старец презренный, годами странствий согнутый, умудренный сединою, нищий и хромой колека страждущий. Так шел он неспешно, одной рукой схватившись за жерть кривую из горького ореха, путешествиями истертую. С котомкою дырявой на конце ее А в другой Держал узду рваную слом колченогим Слепым на оба глаза С боками старостью избитыми Изъеденными плешью Ветхое трепье, Гнилой веревкой перевязанное Укрывало старца голову От зноя и ветров сухих Лохмотьями растрепанными Была одежда И босы ноги и брел за старцем пес беспородный, вилявший по песку хвостом облезлым. Скорее по привычке, чем из дружелюбия. Лапа задняя его волочилась по земле беспомощно, а кожа на брюхе прохудилась так, что внутренности псовы, синие, болезненные, были видны сквозь мутный пузырь. Узрев картину скорбную сию, покинул седло боевого скакуна полководец и сказал – так мне расхваливали славный сгалларион, что я поверил, будто не найти в нем людей, чьи спины изогнулись от нужды, что нет таких, кто каждый день заботами живет о том, как раздобыть себе отсрочку от смерти голодной. И счел за правду, что грязь и нищета за стенами остались беломраморными. Как райский сад мне город воспевали. И я поверил, что тот сад избавлен каким-то небывалым дивом от червей ничтожных: Ты, старый, дряхал, и слеп осел твой, что не везет тебя, а ты ведешь его по водырем, и пес твой, требухой тряся, оморает землю. Выходит, ложью были те слова, что их я слышал, ото всех прошедших подаркой у ворот. И лгал правитель, распевая, что рухнет город-сад его в тот самый миг, как я попру его ногами. «Не мой то город. Не довелось мне в нем родиться, о чем я сожалею слезно», молвил старец. «Я странник-перехожий, и землю исходил вокруг так много раз, что чисел не сыскать дорогам, пройденным моим, и не упомнить уж «Где дом мой, в юности оставленный, в какой он стороне?» «Но истину скажу. Честнее правителя, чем тот, который восседал перед тобой на колеснице из кости драконовой, запряженной лазурным шестиногим жеребцом, каменье драгоценные чеканищем копытами. Ни человека нет, ни Бога. И город свой он любит крепко» как любит первенца отец. Словам его ты можешь верить безо всяких рассуждений. То не уста его, но сердце говорит. «Зачем же вышел ты спасать с Галарион счастливый город торжеств и карнавалов, где ты чужак?» «Я то искал, что есть достойным быть для вечности подарком» что возведенная людьми во славу их не должна прежде времени от их же рук погибнуть. Всю жизнь свою я положил на поиски. И вот обрёл искомое в стенах с галлариона. Но видел ты, старик, коли слеп, кто приходил ко мне. Неужто вечности нужны их судьбы? Нет, не нужны. Она отринет их и скормит бездне клубами хаоса, бурлящей за пределом. Но будет город жить, когда они уйдут. Мне ведом старец тот предел. За ним сейчас мое терпение. Не дали ничего мне жители с а окромя слов пустых. И легионы мои бьют в щиты, желая славы, боя и побед». Ужель не мог достойно поражения принять правитель, что шлет он день за днем к моим порядкам бесчестных словоблудов? «Не смей же говорить, о таракан, что ты принес мне ключ от врат. Я не приму его из рук твоих. Что это будет за победа? Или, тебя прислав, желает тем правитель мне нанести пусть не удар, но оскорбление?» «Не помышлял того светлейший, и видишь ты, пусты мои ладони. В них нет ключа ни к городу, ни к счастью. И ничего тебе я не принес», — сказал усталостранник. «Но дар тебе мой — лицезрение меня». «Зачем мне на тебя смотреть, ничтожнейший из созданий? Или в голову тебе ударило пустыня солнца?» В глубоком изумлении воскликнул полководец. «Пускай нашёл ты в роднике миражей сокровище своё, но боги не разделяют твоих взглядов глупых, а я – любимец их, и мне решать, чему остаться жить, а чему навеки сгинуть. Ты шёл своим путём, а я своим, и вот они пересеклись. Теперь закончен твой, а мой проляжет дальше. Ты не соперник мне». «На том наш разговор окончен!» Потряс клюкою старец, и пёс его протяжно заскулил. «Послушай, прежде что скажу я напоследок, человечество палач, а после сам решай, как поступить тебе, какую из дорог пойти. В котомке старой за спиной ношу я прошлое, и знаю потому, всем грузом с давних пор обременённый, Что завтра призрачное нам сулит. Вот как случится: в нем леже, с триумфом ты войдешь в Галарион трепещущий, и поступью тяжело измеришь площади его и куполом зеленым крытые террасы, себе присвоишь все его богатства, и не станет равных тебе в мире ни в прошлом времени, ни в том, что будет. Падет затем бесстрашный Нарихадон, свободы пламенный поборник, клинки и копья навостривший под натиском неистовым твоим. Не видать ему победы. Никто не в силах будет обуздать стихию водой живой колодцев, омовенную в Азисе богов, зовущимся с Галарионом. И возрастет перед тобою... Страх живущих до космоса немыслимых высот. Он будет так велик, что не найдется ни глупца, ни смельчака, способного дерзнуть и власть твою оспорить, хоть в поединке честном, хоть в разбойничьей засаде. Ни старого не будет, ни молодого, кто меч скрестит с мечом твоим и не отыщется ревнивица коварный, которая вино твое отравит утром, а на закате впустит к тебе, ослабшему, сгородтой душегуба. Пред именем твоим склонятся сами боги многолики, и, пораженные величием твоим, да оградят тебя от случая напасти, как равного и как подобного себе». Так и погрязнешь ты в блаженстве власти липкой, той власти, от которой сам бежишь, какую презираешь, как презираешь и всех тех, кто был готов тебе ее бразды вручить. Ты променяешь пыл борьбы на праздность, полководец, и изнутри гния так доживешь до тех времен, когда дрябнут твои мышцы и кожа сморщится». И пятна буры ее покроют. И станешь ненавистен ты себе. И, видя, как слабеешь, Как увядаешь с каждым днем, Ты возжелаешь смерти. Но и тогда того не будет, Кто прервет страдания твои. И лезть потоком неуемным Продолжит в уши твои лица, Дабы гнев твой, Когда-то целый мир объявший, Умерить и навеки усыпить. Так будет, если завладеешь ты вратами нерушимыми с Галлариона и предпочтешь победу твердую, отважной схватке и броску фортуны вечно молодой. Я есть последняя причина, чтобы решением своим ты изменил. Возьми атакой город, с Галларион чудесный. Минуют годы, Позабудешь ты беседу эту И послов не вспомнишь Иную судьбу пророчивших тебе Но вот однажды Когда времени река Принесет воды свои К океану эонов В твоих покоях ослепительно нарядных В палатах золотых Мы вновь увидимся В бездонной глади Полированных зеркал Предстану я тогда Такой же, как сейчас и снова отвращение наденешь-то гримасу. Тогда поймешь ты и слова мои, завоеватель. Я — это боги, что уснут, лишь только растворится в лунном свете последняя пылинка, что имена их помнит. Я — это память, что с разумом угаснет и светом обернувшись, ринется туда, где, прорвавшись сквозь пределы, даст семя новой жизни». «Я называюсь предком, ибо само начало заключается во мне, и что есть главное – я – это ты». Не знал благодетельный правитель, какие сокровенные слова сказал тот мудрый старец железному доспехами и сердцем полководцу перед вратами незыблемыми с Галариона, восхитительного и предвосхищающего. Не ведал он того, что вечности обещан его город, и плата бременем бессмертия была за жизнь. Не помогли правителю в стремлениях его добиться правды Неведение оракулов, глядевших в сферы звездные, ни часовых дотошные да расспросы. Осталось сказанное тайной для него, хранимою у самой Вселенной, холодной и немой. Растаял старец в городской толпе, как тает наваждение в сиянье солнца, едва сомкнулись за спиной его врата с Галариона, от штурма им спасенные». Щедрую награду объявил правитель тому, кто скажет ему имя старца доброго, кто приведет бродягу к трону его из костей дракона скованному, чтоб лично мог властитель благодарность вознести, великодушие, которое не поддается описаниям. Но оставался пуст торжественный чертог его. Твердили горожане, будто не было и вовсе никакого старца, что вышел к полководцу смелому Сам город воплощенный, возлюбленный с Галарион, молитвами, одушевленные слезами, клялись, что покидал врата не одинокий путник, но все они, живые и отжившие. И возвели из Галариона архитекторы, чьи мысли в вечном камне обретают плоть из черного базальта, что есть творцов, застывшей кровью, величественный монумент и высотой своею пристыжал он тучи. Мечом своим голос грозил самим богам. Но был-то образ не странника-спасителя, ответшего от городу беду, а доблестного полководца, который мудрости великой научил людей. Невластен искушений плен над человеком, волею и духом сильным, И к цели рвущийся способен золотые цепи разрывать. Не станет человек рабом любви покорным и морок таинств звездных, густой и непостижимый, которым жрица, держит в подчинении, сумеет он развеять. Богатство жажду и к владению охоту, купца пороки, преодолеет он, ведь пылью есть теменья и дворцы, Из камня созданные уйдут они однажды в землю прахом. И золото не более, чем металл, коих в мире миллионы. И невозможно воедино их собрать. Сложнее будет справиться с капканом власти. Попав в него, имеешь два пути. Стать куклой или кукловодом. Оратором глаголить или слушателем быть безмолвным. Но нить имеет свойство истираться. И знает старый волк, как сбрасывать силков удушливую хватку. В конце же испытаний приходит к человеку непреодолимое желание исправить те ошибки, которых он в пути немало совершил. Видит он острее, чем когда-то прежде. Неверности в деяниях других людей и наставлениями глубокими пытается направить к храму молодых глупцов, тем самым благосклонности у неба заслужив. Но знает небо, что сам он никогда в том храме не был. И снова выбирает человек из двух путей, под руку взяв глупца, отправится вдвоем искать дорогу к храму, где алчущий священник пропоет о высоте. Или отринув все, что держит на земле, под синий купол неба помыслами взвится, которая есть истина и есть ответ. Но сокрушив преграды на пути своем, днем пятым повстречает он ее, ту, чьим заунывным, скорбным знаменосцем выступает старец. Не миновал полководца, воспетого хвалами удел сей, с разностью одной что о судьбе своей он был предупрежден заблаговременно. И поднял он войска, и стороною обошел с Галарион цветущий город-сад неувидающий, и бросил вызов на Рихадону, покрытому щетиной копии и панцирем щитов. И там, у стен его сраженный в сердце меткою стрелою, покой обрел в объятиях холодной смерти». Но чем была та смерть в сравнении с тем, что рассмотрел он в старческих глазах? Что быть могло ужаснее того мгновения, когда, пройдя сквозь годы, он снова бы увидел их в безмятежной глади золотых зеркал? Неведом страх был полководцу, сомнения неведомы, но вот узрел он пред собою их олицетворение, и дрогнул обреченный. Не мог стерпеть он ожиданий горестных истому, и ринулся вперед в кольцо врага, сжимавшееся, чтоб встречу неизбежную с беззубым старцем затмить пусть кратковременной, но мироздание столпов, достигшей вспышкой славы. В тот день увидел полководец, что ждет его в конце пути, если звездою яркой не сгорит его душа до срока. И понял, кем являлся тот дряхлый муж, что вел осла на поводе, и чьи следы сметал хвостом безродный пес. И само время стало тосковать с тех пор, ибо оно не больше, чем песчинка, проглоченная монструозным зевом вечности». Недолго длился полководца век. И рано нить его оборвала швея. Но жизнь его была наполнена свершениями и подвигами смелыми. Встречал он на пути своем людей, знал добродетели их и пороки, читал лжецов и чтил искавших истину. Он верным сыном был войны. Из лона ее выйдя, одаривал он жаждущих богов с высокомерием взиравших сверху, побед спектаклями и сытными перами крови, и радовал их души, вдохновенные, но преисполненные хаосом, их изрыгнувшим до краев. И вот возненавидел их в последний миг, когда ему был явлен бытия исход, когда у вратс Галариона предкновенных, в день предвкушаемого им триумфа, С речами обратилась к полководцу сама уродливая, ничтожная и жалкая, грядущая и непреклонная, в одеждах, источающих зловоние, неотвратимая старость. Дэми Хьюман Пять послов с Галариона Рассказ читал Олег Булдаков Корректор Елена Липская Музыкальное оформление Маранафа